Глава вторая. Сплоченная враждебная масса протиснулась сквозь познавший множество смертей коридор, краем зацепила пылающую мясную кучу и... прошла мимо, не обратив особого внимания на поджаривающееся мясо. Мимо нас один за другим не бежали, а размеренно шагали плуксы и рыцари, переставшие опрометью гнаться за неуловимой целью. Теперь они продвигались по всем правилам военной тактики. Две волны разведчиков штасовались в каждую палату, попутно уничтожая там зомбаков и порой добивая особо тяжелых своих. За разведчиками уже двигалась основная масса, представляющая собой стальную стену выставленных щитов с зарешеченными оконцами, за которыми блестели рыцарские шлемы. Под защитой стали шагали и плуксы-гиганты, покачиваясь и неся на себе сложную сбрую с небольшими платформами-сиденьями на боках где разместились рыцари-стрелки, вооруженные чем угодно, но только не дробовиками. Вернее, дробовики, максимально укороченные обрезы с тремя стволами, тоже были, покачиваясь на поясах. Но в руках стрелки держали винтовки с рамочными стальными прикладами, длинными дулами и торчащими вправо рычагами затвора. Выстрелил, перезарядил, выстрелил, перезарядил. Еще одно вооружение. Я едва не зашевелился под мясной кучей, увидев в руках прикормов несколько штурмовых винтовок. Автоматы. В разгрузках поверх стальных террас, забитые магазинами. Стволы автоматов и винтовок, угрожающие, ходили из стороны в сторону, нацеливаясь в окна, двери палат, снова возвращаясь к коридору. Протискиваясь мимо нас, они проявили небрежную осторожность, пальнув по горящему мясу из дробовиков. Пылающие тела над нами дрогнули, принимая залпы кортечий. Мы остались неподвижны. И гномы с плуксами прошли дальше по коридору, волоча за собой хвост из мелких плуксов и нескольких подраненных прикормов, что, хромая и ругаясь, тащили битком набитые рюкзаки и редкие носилки с ранеными. Едва не сожрав себе губы от зависти и злости, я проводил взглядом парочку прошедших совсем рядом рыцарей прикрытия вооруженных винтовками. Дергаться нельзя. Основной отряд еще близко. Ждать. Ждать, гоблин. Ждать. Ждать и впечатляться. Я увидел оранжево-красное огромное пятно в центре отряда. Сверкающий чешуей плукс в самом сердце их построения. Плукс без сбруи тяжко шагающий плукс, что наверняка несет в себе ее, суку-жрицу-зеверу-отверженную. Хотя я особо не впечатлился. Это все дерьмо. Гоблинов командиров не только из чешуйчатой жопы выковыривали. Моя память блокирована. Но я знаю, что людская история насчитывает сотни войн, в которых вражеских командиров то и дело выковыривали из бронемашин, блиндажей и даже бункеров. Тут надо не впечатляться, а искать оружие помощней. Дробовиком с таким гигантом мне не справиться. Я помню ту огромную серую тушу в начале коридора с десятками глубоких ран. Мне нужна как минимум штурмовая винтовка с хорошим запасом патронов. И тогда я рискну потягаться с любой из этих кровожадных тварей. Ладно. Ладно. Напружинив ноги, я подался вперед, и, подобно кровавому сгустку, вытек из кучи дохлятины, оказавшись у ног ни хрена не понявшего рыцаря со странноватой винтовкой на шее, рюкзаком за спиной и руками, сомкнутыми на рукоятях носилок. Рывком поднявшись, сплевывая кровавую жижу, я приставил нож к его горлу, с первого раза приложив лезвие к месту, где кончалась кольчужная шейная защита и начиналась мягкая и потная небритая плоть. «Сдаюсь!» – вякнул прикорм, правильно оценивший местонахождение острого лезвия, что уже подпортило ему брутальную небритость. «Конвенция о правах военно...» «Не слыхал!» – улыбнулся я и перерезал ему глотку. Свинокол Река глубоко ушел в глазницу шлема второго носильщика. С грохотом рухнули носилки. Лежащий на них раненый с залитым клеем разодранным животом взвыл от боли и пришел в себя, только чтобы увидеть вонзающееся в его грудь лезвие руку страшного призма, облепленного кровью и дымящегося. Каппа прикончил двоих, вялых и явно неопытных, кое-как снаряженных тупорылых гоблинов, шагавших последними. Парни явно отдыхали после своей смены на носилках. Позволить более опытным бойцам тащить носилки, а зеленым новичкам доверить их охрану? Эти ушлепки сами виновны в своей позорной смерти. Присев, я велел. Натягивайте на себя их броню, недостающие элементы. Попробуем на расстоянии сойти за своих. Хван, догони ту суку на костыле! А! Завопила сука и, бросив костыль, рванула прочь по коридору В то время как сопровождавшие ее два плукса Наоборот бросились к призму Толку Богомол попросту перепрыгнул их Оставляя бросившемуся следом каппе А сам в несколько прыжков догнал бегунью Та, поняв, что не убежать Выбрала единственный шанс спастись Ласточкой нырнула в окно Круто затормозивший призм сунулся в то же окно и ударил обоими лезвиями. Подался назад, втягивая руки и висящую на лезвии хрипящую суку с перекошенным лицом. «Дура, что ли?» – пораженно спросил призм корчащуюся девку. «Ты бы разбилась!» – Таня ответила, и призм повернулся ко мне. «Догнал, командир! Дальше что?» «Предложи ей чаю!» — рыкнул я. «Хван! Сбрось это дерьмо! Джоран! Подтяни ему броню!» «Да». «Бросаю!» — призм дернул плечами, и скулящая баба рухнула с третьего этажа. Один за другим, опустошая карманы рыцарских разгрузок и сваливая барахло на стальную грудь одного из трупов, выбрав того, что почище, я поглядывал на бойцов и давал указания, кому и что добавить. Рэк сменил шлем, получив в принципе точно такой же, но украшенный тупорылым тройным высоким гребнем из стали, что зацепится за любую хрень и поможет отправить своего владельца на тот свет. Еще орк добавил бахромы на наручи, остальные успели сделать то же самое, после чего я не выдержал и рявкнул жизнеутверждающее отменяющее. «В жопу гребни! В жопу бахрому!» Сдирайте, сука, все! Один хер мы на них не похожи, командир! Поддержал меня Рек, отшвыривая шлем. И лоханята рвотой воняет, аж глаз режет! Закупарь башку родной кастрюлей! велел я, и орк поспешно натянул пригнанный по всем правилам шлем, довольно складылся за прозрачным забралом. Закончив рыца в карманах дохляков, я начал выбирать самое ценное. Распехал по собственным уютным кармашкам боеприпасы, спрятал за пояс пару удобных для метания ножей. И взялся за странноватую винтовку. Огнестрел. Снизу квадратный магазин. Два таких уже в моих карманах, на каждом по жирной цифре 10. Одна цифра зеленая, другая красная. В самой винтовке магазин с красной. В наличии предохранитель. Спилена для чего-то скоба вокруг спускового крючка. Ствол коротковат. Ну, чем-то похоже на кустарно исполненную автоматическую винтовку. Но магазины на 10 патронов. Это же бред. Новичок пальнет раз и все. Ветеран даст три очереди. Профи, ну этот еще на одну куцую очередь растянет удовольствие. Маловато. И надо испробовать в деле. «Командир?» Увидев склонившего голову Хвана, я успокаивающе кивнул. «Ага, тихо и тревожно. Все норм. Просто они тишину поймали. Остановились». «Зачем?» «Ну, скорее всего, их разведку сожрали зомби», ухмыльнулся я. «И они пытаются понять, что делать дальше». Привалившись к стене, я забросил ноги на труп, и облегченно выдохнул. Пояснеется хорошо. «Шаркает!» Это ожил Каппа, глядящий в сторону, откуда мы явились. «К нам направляется старый бесстрашный воин. Одинокий воин. Он слишком горд, чтобы отступать?» «Ему просто посрать!» буркнул я, и, чуть повысив голос, крикнул в коридор. «Эй! Старпер!» «Тебе посрать? Пошел нахер!» — донеслось из-за череды дымящихся трупов. «Сосунки обделанные, обосранные, говорливые! Заткнитесь все!» «Ему посрать!» — подтвердил Рек. «Что дальше, командир?» «Снова отдых. Я оцениваю». «Что?» Тактический гений лидеров того невнятного разваливающегося отряда. Я качнул головой уже в другую сторону. Там два отряда в куче. Повелительница стаи плуксов и лидер отряда прикормов. И что-то не верится мне, что кто-то из них согласится уступить власть другому. Это же хорошо! Это дерьмово. Их агрессия должна быть направлена наружу, а не вовнутрь. Зомби победят этих придурков-бойцы. Так что... Готовьтесь к жаркой драке наверху. А пока отдыхайте. Минут десять у нас точно в запасе. А дальше уже посмотрим, что они решат. Мей! Хренососы! Среди вас есть говню Коди! Шамкающий, но все еще твердый и очень злой голос дошедшего до нас наконец рыцаря заставил отвлечься от обсуждения. Я молча поднял руку, представляясь. Опираясь на приклад длинноватого четырехствольного переломного дробовика, старый рыцарь впился в меня блеклыми глазами. Щиток шлема поднят, ноги широко расставлены, ладони на прикладе. Вызывающая, бесстрашная поза. Но на самом деле старику так просто удобней стоять. Легче выдерживать ставшую для него уже непомерной тяжесть доспехов и рюкзака. А дробовик давно превратился в посох. «Вон, как блестят его вечно трущиеся опол стволы!» «Тебе бы сдохнуть уже, старик!» – посоветовал я. «Все мы сдохнем!» – ответил дедушка, и, обведя долгим безразличным взглядом тела прикормов у своих ног, заметил. «Многих из них учил я!» «И дерьмово же научил!» «Как меня учили, так и я учил!» «Я орк Вефнар, бывший гоблин, добровольно низший, серебряный статус. А ты человек, вякнешь?» «Гоблин ноги, всё остальное труха!» «Вижу, не торопишься!» «Они думают», — улыбнулся я, кивая в сторону впавшего в ступорную ругань отряда гномов. «Тупорылый!» — скривился старик и покосился на Река. «Чего зыркаешь, громила? Дробовик мой пососать хочешь? Или сразу хер мой лизать начнешь? Я сегодня добрый, выбирай!» «Да пошел ты!» — мирно ответил орк и уселся рядом со мной. «Но если вскинешь свой дробовик или хер седой, прострелю башку!» «А целиться умеешь?» «По старперу не промажу!» «Ну, ты герой прямо!» «А так и есть! Герой!» Осклабился Рек и повернул Харю ко мне. «Там что-то задвигалось в самом конце!» «Сорятся!» — ответил я. «Срутся!» — добавил Вефнар. «Почему не хотите ударить им спины?» «Тебе что надо, дедушка?» — поинтересовался я. «Зачем меня?» — спрашивал. Просто харю твою увидеть хотел. И вот сподобился. Спасибо! Рад исполнить желание. Хочешь, научу тебя летать? Из окна и сам спрыгнуть могу. Выпьешь? Не, а я выпью. Перед смертью. Закряхтев, старик опустил седалище на стальную спину одного из своих дохлых учеников. «Побеседую с достойными людьми». Тут нет людей, гном. Тут гоблины и гниды. В этом мире вообще нет людей. Вот и тема нашлась. Не, покачал я головой. Давай без этого. Тема интересная, не спорю. Но ты ведь о другом поговорить хотел. Мозги еще целы? Ты о чем? Мы дуреем, парень. Ты не замечаешь? Весь этот мир провалился в клоаку именно поэтому. «Мы дуреем! Нам, сука, конец!» «Порочный круг, порочная гнойная жопа!» «А кто виноват?» «Она! Мать!» «Вот это неожиданно!» Признался я и, наведя винтовку на старика, нажал на спуск. Звук выстрела был удивительно негромким. «Так, не больше, чем кашляющий хлопок!» В боку стального панциря трупа, что служил сиденьем старику, образовалась неплохая дыра. Можно просунуть указательный палец. Через пару секунд из глубокой раны повалил едкий дымок. «Дерьмо тебе в уши, пацан!» Сморщился недовольно старик и глянул на призма. «Эй, урод! Я жопу приподниму, а ты мне скамью поменяй!» «Конечно, дедушка, а через коридор тебе перейти не помочь, чтобы сразу в окно и харей в газон или в тухлые кишки!» «Подобрал ты парней, и это, сука, вон как зыркает!» «Я тебе лицо срежу, пердун старый!» — ответила рыжая, доставая флягу с водой. «Поменяй старику скамью!» — кивнул я призму, И богомол пришел в движение, пинком отшвырнув дымящийся труп и тут же подтащив другой. Дедушка снова уселся, пожевал губами и кивнул. — А вообще да! Научите меня летать! Минуток через пять переведите меня убогого через коридор и в окно. Оттуда не видно океан? — Не. — А йодом и водорослями не пахнет. Чем пахнет это место? Цветы, хвоя, буки, вонь старпёров и померших надежд. Ну уже отлично! Хоть что-то новое. Вонь старпёров? Буки! Почему мы дуреем, старик? Они стирают нам память гобли ноги. И что? Если всего раз, как у большинства, то ничего. Но я долго живу на свете. И лично знал и знаю тех, Кому память стирали уже несколько раз. И знаешь что? Эти бедолаги превращаются в ублюдков. Им вместе с воспоминаниями Стирают и границы дозволенного. Они убивают с той же легкостью, С какой я открываю банку пива. Им становится на все плевать а на их лицах поселяются вечная мрачность, злость, агрессивность, нежелание и неумение долго кого-то слушать. Я знаю, вон тот громила, что сидит рядом с тобой. Сколько раз его ментально кастрировали. Судя по тупой недовольной Харе, раза три уже... — Ты бредишь, старик, — поморщился я. «Мальчишка! Что ты знаешь об этом мире?» «Этот мир губят не агрессивные низшие, старик. Этот мир губят улыбающиеся высшие. И ты знаешь это. И эти тоже. Со всех сторон сжимают. Ладно, я свое уже пожил. Надоело. Хочу умереть. Давно бы руки на себя наложил, но...» Вдруг там за это спросят. «Где там?» «Не прикидывайся тупее, чем ты есть, мальчишка!» «Ну-ну, ты прямо озадачил меня, старик!» Достав из набедренной сумки стальную флягу, старик со скрипом отвинтил крышку, сделал несколько больших глотков. В коридоре пронесся запах крепкого спиртного, шумно сглотнул рек, И в него тут же ткнулся палец стальной перчатки. Неуемно жадный до да выпивки. Даю, гадаю. И да баб тоже жаден. По лицу вижу. Стирали тебе память уже не раз. А вместе с ней стерли и порядочность. Рек угрюмо молчал. Молчали все. Далеко от нас. В том же коридоре у самой лестницы на четвертый этаж звучали злые голоса наполовину втянувшегося на лестницу вражеского отряда. Они продолжали ссориться и продолжали стоять на месте. «О чем думаешь, гоблин-оди?» снова заговорил старик, держа поблескивающую флягу на колене. «О синем свете. Насколько он дорог главному среди зомбаков». Я не понял ни слова. «Что такое синий свет?» «Комната. Там, над нами. Может, в нескольких метрах от нас, если по прямой». Я поднял лицо к железобетонным перекрытиям потолка. «А в комнате синий свет». «И почему он дорог главному среди зомбаков?» «Может, и не дорог. Может, дорог. Может, взорвет, а может, нет». «А если к сути? Взорвется ли вскоре весь второй больничный корпус, похоронив нас под обломками, или же не взорвется?» «Дерьмо!» — заметил Хван, закрутив башкой и защелкав жвалами. «Вот так погибать неохота! Сколько у твари взрывчатки?» «Этого не узнать!» — ответил я и сменил тему. «Старик, сидя вот тут...» На обезображенных трупах своих учеников и слыша, как бездарно грызутся в темном углу еще живые соратники. Сидя тут и понимая, что пришел сюда умирать. О чем ты думаешь? Я на пол с лязгом упал тяжелый шлем. На меня уставилось узкое морщинистое лицо с пронзительным взглядом злых, блеклых глаз. Я просто рад тому! что все они сегодня умрут. Спросишь, почему? Я отвечу, это бесцельный путь. И я знаю точно, ведь я прошел его весь. От простого работяги-гоблина, завербованного посулом мечты, я прошел путь от рядового прикорма до наставника. Этот путь занял без малого полвека и этот путь упирается в непробиваемую стену. Тупик! Сраный тупик! Так что я рад, что сегодня умру сам и тому, что умрут и остальные из этого отряда прикормов. Те, кто уже сучился и просто начал творить дерьмо, умрут. Те, кто еще не стал тварью, но рано или поздно станет, умрут. Зевера, что убила и сожрала столько девушек, что не сосчитать, умрет. Я бы хотел увидеть ее смерть, но хватит и твоего обещания, что она умрет лютой смертью, если попадет тебе в лапы. Легко. Умрет люто. Про смерть девушек и пожирание. Жертвоприношение? Нет, вовсе нет то вроде как работа, но если ты подолгу возишься с тварями, любящими сладкое людское мяско, ты и сам начинаешь разделять эти взгляды. Зевера была наказана, была изгнана, понижена в статусе за то, что заставляла плуксов притаскивать ей вкусных молодых девушек. Ее поймали когда она, голая, полубезумная, стоя на карачках бок о бок с плуксами, живьем жарала воющую девку. Зевера мечтает вернуть статус, мечтает снова стать почитаемой жрицей. Она сделает все, чтобы выполнить задание золотого лидера Туриона. Ты, Оди, вернее, твоя тупая голова, Ее пропуск к прежней сладкой жизни. Ее талон на мясо. Статус. Это золото и серебро. Золото и серебро. Не имея даже серебряного статуса, ты будешь жить почти как гоблин. В тех же темных одинаковых коридорах. Нет входа в особые красивые зоны. Нет входа в действительно просторные места. Жизнь без серебра — жизнь крысой в крысиных норах. Серебро — жизнь нормального гнома. Золото! Ох, золото! Я закончил. Отбросив флягу, старик прикорма поднялся и скомандовал призму. «Давай, урод!» «Помоги дедушке отправиться в последний полет!» «Может...» Хван наметил удар по шее старика. «Так быстрее! И не так больно, наверное!» «Наверное!» Передразнил его старик. «Кто тут боится боли, щенок? Делай, что сказано, и не будь плаксивой бабой!» «Ты же не сопротивляешься!» Копа! вмешался я. «Окажи уважение старику!» «Убей их всех, Оди!» Схватившийся за край окна старик тяжело шагнул на подоконник, отпустил упавший на пол дробовик. «Убей их всех!» «Ага!» Ацалютовал я ему револьвером, что непонятно как, снова оказался у меня в руке. «Убью!» Одно движение мечника, и старый наставник прикормов стальным бруском рухнул с третьего этажа. Будто приняв это за сигнал, крики спорящих утихли, и вражеский отряд начал медленно втягиваться на четвертый этаж. И у них это получилось. С четвертого этажа не доносилось ни звука. Не вздумайте даже пальца за окно выставить, предупредил я занервничавших бойцов и встал. Сейчас начнется. Ладно, пора кончать с этим дерьмом. Пока не отдам приказ не останавливаться и игнорировать все. За мной! С легкой неохотой оставив еще теплых и таких удобных для сидения и закидывания ног мертвецов, мы миновали дымящуюся гору мяса и в быстром, но не суматошном темпе направились к лестнице на четвертый этаж. Я задавал ритм, и с каждым двадцатым шагом он становился чуть медленнее. И не по моей вине. Гоблин торопился, но вон там наверху что-то ни хрена не спешили. Минуты тишины. А за минуту можно сделать многое. Еще тридцать секунд затишье. А это тоже немалый срок. Еще тридцать секунд. Конец коридора опустел. Весь отряд втянулся на лестницу. Я остановился и тяжело вздохнул. «Ну да. Всем присесть, открыть пасти и быть готовым». Взрыв. Когда ты находишься в здании, где гремит по-настоящему сильный взрыв, такой, что легко разламывает вековую толстенную кирпичную кладку на куски, шутя, крошит железобетонные плиты и гнет стальные балки. Такой взрыв ощущается по-особому. Ведь в этот момент любое здание на несколько мгновений становится по-настоящему живым. Но только в том случае, если взрыв фатален. Вот тогда да. Тогда умирающее здание либо обрушивается, как старый инфарктник, молча и почти беззвучно, Либо устраивает настоящий истеричный концерт, мотаясь из стороны в сторону и пытаясь напоследок заявить о себе как можно громче. Либо же переламывается в поясе, хватая разбитыми окнами воздух. А может просто получить сильный нокдаун и на мгновение поплыть, но затем мгновенно восстановить равновесие и снова застыть, тяжело дыша вибрирующими стенами, коридорами, комнатами и всем нутром. С нами случился нокдаун. Я так и не услышал взрыва. Просто мы оказались на полу, среди трупов, прокатились по лужам крови, что скорее смыли с нас излишки блевоты и рваных потрохов, улучшая общую гигиену. Едва мы замерли, мокрые и ошеломленные, по нам ударила мощнейшая воздушная волна, что заботливо подсушила нас и одарила запахом чего-то тошнотворно-сладкого. Будто где-то взорвалась жопа великана, сожравшего недавно пирог с клубникой. «Штоп меня!» прохрипел стоящий на коленях орк, держащий в руках не экстрел, а чересчур длинный и тяжелый четырехствольный дробовик улетевшего ветерана. «Какая сила!» Ему никто не ответил. Поднявшись, я сплюнул на пол красным и прислушался. Сначала мешал сильный звон в ушах, а когда он исчез, стало не намного лучше. Здание звенело, как камертон. Нет, его уже почти не трясло, но слышимость была, как видимость, никакая. В коридоре повисло густое и едкое облако, сорванной со стен и потолка штукатурки. Воздух наполнен звоном бьющегося стекла, падающих где-то труб, лопающихся тросов, с треском ломающихся камней. Гигант, может, и устоял после взрывного удара, но бесследно для него это не прошло. Уверен, что в несущих стенах появилось немало трещин. Но кое-что все же я услышал. Стрельба. Ожесточенная разноголосая стрельба и крики. Много криков, большей частью это вопли боли, но слышны и крики ярости. Смешанный отряд гномьей Рати выжил хотя бы частично и дал озлобленный бой засевшему на четвертом этаже противнику. «Ладно», — я снова двинулся вперед, ведя за собой группу. Стрельба не затихала. «Система победила!» — кашлянул я, обращаясь к шагающей рядом Джоран. «Синий свет будет зажжен сегодня!» «Так уверен в нас, командир?» «Уверен!» — кивнул я. «Но даже если мы сдохнем, мудрая хитрожопая Кассандра довершит дело. Пояснить почему? Или сама?» «Что тут думать? Все на поверхности. Гномы пробили защиту этой цитадели ответила едва узнаваемая бело-красная Джоран. «Кровь, белая пыль. Мы похожи на освежеванные и покрытые панировкой куски мяса, готовые к зажарке. Зря я переживала маскировки. Теперь даже вблизи гномам будет тяжело понять, что мы не одни из них. Разве что по призму опознают. Но он держится за спиной Река». Джоран тем временем продолжала. Зомбаки потратили немало ресурсов. Боеприпасы, взрывчатка, смертники, обученные бойцы. Так просто это не восстановить. И дело это не быстрое. Короче, мы сделали самое трудное. Кассандре останется лишь слезать вкусный желток. Но легче всего справиться именно сегодня. Завтра зомбаки восстановят часть численности и защиты. Послезавтра... Они станут еще сильнее, золотают еще пару дыр. «Ты поняла принцип», — кивнул я. «Хорошо. А теперь будь хорошей девочкой и постарайся не сдохнуть». «Ты все время меня сравниваешь с ней, да? С этой сраной Йоркой. Я настолько хуже нее?» «О чем ты?» «Она бросила тебя. Предала». А я иду за тобой в самое пекло, командир. Я лучше с раной гоблиншей Йорки. Во всем. Прекратить, бред, боец! И стреляй во все, что движется. Легко. Скинув дробовик, я дважды нажал на курок и тут же переломил оружие, выбрасывая гильзы. Лежащие на лестнице подранки, сумевшие стащить себя шлемы и вяло моргающие порошенными глазами, разом превратились в двух безголовых дебилов. Ментальное состояние обрело физическое воплощение. Дерьмо. Опять наркота подает о себе голос. Когда я последний раз закидывался таблеткой? Я не помню такого, но почему-то под языком знакомо и сладко горчит. Выстрел. И вместо малого красного плукса разбрызганное зеленое пятно на ступени. Выстрел. И нога с сорванной взрывом защиты отлетает в сторону, кривит рот в безумном крике деваха с вытатуированными усами и бородой. Джоран сует ствол под прозрачное забрало ее шлема и жмет на курок. Шлем заполняется ало-желтым бульоном, Дергающееся тело выпускает оружие и сползает по ступенькам. «Выстрел!» Рот старого крикуна становится кровавой багровой дырой, и в конце сраного тоннеля я вижу свет. Он все же есть. А в свете том я вижу морду отшатывающегося мужика. Я стреляю прямо сквозь дыру в теле, и лицо мужика взрывается. Равно как и дыра, что позволяет замолкшей башке благополучно улететь. Выстрел, выстрел, выстрел. Кончики пальцев горят огнем. О, это боль от раскаленных гильз. Она тоже сладка и тоже знакома. Я набегу, облизываю кончики пальцев и снова ощущаю горечь мемваса. Выстрел, выстрел. Сорвать нож с перевязи и коротким тычком вбить в голову однорукого дебила, пытающегося зубами всунуть патроны в переломленный дробовик. Обратным движением к себе выхватить из мертвой пасти патроны и загнать в свой дробовик. Щелчок. Поймать в прицел мутное пятно, пытающегося вскинуть оружие ублюдка в рваной броне. Выстрел. Дробовик за спину, в памяти зацепка. Один патрон еще есть, выхватить из чужих вялых рук оружие, захватить из разгрузки пару магазинов. Палец сам находит переключатель и, залитая кровавым месивом лестница, освещается злым огнем короткой сжалищей очереди. «Бегите, гномы!» – ору я во всю глотку. «Бегите, твари!» Гоблины идут! «Гоблины идут!» Но гномы не бегут. Они не могут. Они уже мертвы, хотя еще не понимают этого. Они, стоя, лежа, сидя, вяло стаскивают с голов шлемы. У них течет кровь из ушей, глаз, рта. Они кривят рты, но не слышно ни звука. Те, кто пережил взрывную контузию чуть лучше, пытаются оказать столь же вялое сопротивление, но это жалкая попытка. Стреляя, нанося удары ножами, тесаками, страшенными лезвиями хвана, пиная, а порой и бодая, мы поднимаемся по лестницам, уничтожая на пути все живое. Отщелкнув и отбросив магазин, я забил в автомат новый и, забросив оружие за спину, где уже болтался игстрел и трофейная винтовка с зажигательными патронами, взялся снова за дробовик. Он тут лучше. Впереди расхристанная, хрипящая мясная стена, что сама не понимает, чего хочет. В их тупых головах только кровь и звон, кровь и звон. Снявшие шлемы, стоящие на коленях, изуродованные и умирающие, они не думают, они просто дышат. Но это ненадолго. Наши выстрелы проходятся по вершине стены, перебивая картечью гномьи шеи, раскрывая головы бутонами кошмарных влажных цветов, расцвечивая и без того красные стены всеми цветами внутри утробной палитры. Льется на пол дерьмо и кровь. Скулит отчаянно кто-то в углу, надрывно зовя маму и бригадиру Тошу. Он не хочет больше воевать. Он хочет мыть полы. Он любит мыть полы. Выстрелом я ломаю его надежды и оставляю захлебываться кровью. Мы наверху. Мы на четвертом этаже. Мы на краю густой мясной каши с вкраплением стали и чешуи, что прямо на наших глазах медленно утекает в дыру во внешней стене, густыми потеками телами летя вниз и уродуя остатки газонов. Тела мертвые и живые сползают в пропасть и беззвучно исчезают. Вместе с ними летят куски бетона с торчащей арматурой и битые кирпичи. Падающие в дыру гномы мертвы. На их телах визгом заливаются аптечки, но к этому визгу мы давно привыкли еще там, по пути наверх. Этот аптечный истошный визг преследует нас уже давно и теперь воспринимается как нечто привычное. Удерживая бойцов за углом, я прижался к стене, встал у широкой трещины, что пересекла пол, и дальше побежала вверх по стене. В трещину стекает густая припыленная кровь, пятная носки моих ботинок. Ствол, вернувшийся в руки винтовки, смотрит в глубину четвертого этажа, а мои глаза пытаются пробить многослойное пыльное облако, что повисло над местом взрыва и не собирается оседать. Но кое-что мне увидеть все же удается. Там что-то оседает. Оседает прямо сейчас. Повода для паники нет. Это что-то явно локальное. И... Пол четвертого этажа частично проваливается, с грохотом припечатывая третий, прессуя трупы и выжимая из них питательный сок. Зомби будут в восторге. Воткни трубочку в лужу и наслаждайся коктейлем. А может и ванну принять, чтобы зомбокожа была нежной и шелковистой. С протяжным стоном ломается еще часть пола, накреняется, как льдина, медлит перед падением. Две трети мясного завала подлетают к потолку, шлепается на шатающуюся плиту и по ней соскальзывает вниз. С гулким хлопком следом падает сама плита, до ушей доносится чавканье. Свежевыжатого сока прибавилось. Один за другим, как упавшие домино, трупы и умирающие падают вниз, увлекая за собой обломки. Через минуту мы оказались на краю громадного красно-бело-бурого влажного пятна с островами рваного мяса и редких трупов. Большая часть погибшего отряда ухнула на третий. А встревоженное случившимся локальным катаклизмом облако пыли стало чуть гуще, но при этом начало лениво выплывать в пролом в стене и через окна. Там, где-то за буками, снова взвыла истошно сирена и тут же поперхнулась, а затем и заткнулась. Тихо-то как. И что по ту сторону пропасти? Первое, что я увидел, изодранную жопу Плукса, что продолжал жить, и нести на себе сбрую. Но рыцарей-стрелков на нем уже не было. Затем я услышал голос. Мужской, хрипящий, злобный, требовательный. «Зомбаки! Вы действуете разумно! Вы не твари, это видно! Значит, можно договориться! Так давайте говорить! Нам, прикормам, «Не нужно ваше сраное логово, не нужны ваши сокровища, не нужны ваши жизни! Нам нужен только долбанный Оди! Отдайте нам Оди, только его, и мы уйдем! Просто уйдем, и наши пути разойдутся навсегда!» Он сказал «ваши сокровища?» Изумленно пробормотал я. «Охренеть словечко!» «Отдайте нам, Оди!» не унимался Крикун. Через секунду его голос стал громче и отчетливей, будто он повернулся в нашу сторону. Но коридор пуст, если не считать трупы и застывших на том краю провала парочки явно пытающихся прийти в себя плуксов. Голос доносится из какой-то палаты по левую сторону, ближайший к нам или чуть дальше. Получается, взрыв ахнул чуть запоздало, швырнув авангард вперед, перемолов в центр и отбросив арьергард назад и вниз. Подохла ли та сука в жопе плукса? «Зевера!» раздраженно взревел голос мужика, которого я обозначил как тупой лидер. «Вылези уже из брюха! Говори!» «Помогай! Давай! Хватит сидеть в живой броне! Выбирай и помогай расхлебывать это дерьмо! Мы сидим в одной тонущей лодке!» А в ответ ему тишина. Ни зомби, ни зевера не дали внятного ответа. Зато кто-то другой надрывно, испуганно в полный голос заявил с остальной уверенностью хотящего жить. «Надо уходить, Тюфас! Надо уходить! Прямо сейчас!» «Нам нужно ноги! Заткнись!» «В жопу золотой статус, Тюфас! Мы тут все поляжем!» «Зверь Зеверы оглушен! Еле командует!» «Она сама может уже в коме! Посмотри сам на ее зверя!» «Он от взрыва летел, кувыркался, теряя куски!» «А с ней что?» «Заткнись!» «Погубить нас хочешь?» В голосе вопрошающего Зазвучала звенящая кристальная эмоция Истеричная ненависть к тому, Кто хочет его убить «Все поляжем ради чего? Просто так?» «Что ты скажешь Золотому лидеру Туриону, идиот! Когда вернешься с пустыми руками?» «Правду! Что тут нехрена ловить? Этот сучи Оди либо уже сдох, либо выпрыгнул из окна и давно дал дёру. Сидит сейчас где-нибудь у океана, лакает самогон, отмачивает мозоли в солёной водице и хер на нас ложит! А мы тут дохнем!» И опять тишина в ответ. Но в палате что-то завозилось, заскрипело сталью и ботинками, загрюкало оружие. Уцелевшие и потерявшие раж бойцы глубоко задумались. А там, дальше, глубже по коридору, вообще мертвым мертво все. А мне ведь как раз туда и надо. Ладно. Приставив винтовку к стеночке, я вооружился старым добрым игстрелом и, не жалея игл и батареи, принялся всаживать иглу за иглой в задницы оглушенных плуксов. Игстрел покашливал и потрескивал. Ему в унисон стонало приходящее в себя здание, опять зазвучали злые и куда более испуганные голоса в палате. А я все стрелял, всаживая иглу за иглой в рваные прорехи чешуйчатой брони. «Сколько игл выдержите, гиганты!» Я трижды сменил картриджи, и только затем двое плуксов упали, а третий, видимо, получив иглу куда-то в особо ценный орган, странно подпрыгнул и волоча одну лапу рванулся по коридору. Прекратив стрелять, я принялся наблюдать. 10 метров. Плукс миновал палату с союзниками и рванул дальше. 15. Ррах. Короткая очередь любезно встретила Плукса и перечеркнула все его жизненные планы. Из палаты на мгновение высунулась железная удивленная голова одного из подземных рыцарей. Оружие сменить я не успевал и выпустил столько игл, сколько успел, оттарабанив ему звонкий мотив по шлему, а заодно угодив пару раз по шее. Захрипев, рыцарь рухнул, схватился за шею. Туда. Сквозь пальцы в шею я выстрелил с зажигательным зарядом из подхваченной винтовки. Рыцаря затащили внутрь. «Какая сука! Зомбаки?» «У него шея дымится! Дерьмо! Загорелось!» «А-а-а-а-а! «Как? У него горло изнутри полыхает!» «Ах! Уб, убейте!» Булькал несчастный, что, судя по звукам, колотился о пол. «Убейте!» Оп-па. тихо произнес я, приседая и не сводя взгляда с коридора. Парень с полыхающей глоткой еще что-то там булькал, но я уже не слышал и не слушал. Я смотрел на коридор, где в клубах пыли проявилось несколько спокойно и уверенно шагающих фигур. Знакомые очертания. Очень знакомые. Стальные рыцари вышагивали по коридору четвертого этажа, держа в руках оружие. Сверкнула сквозь пыль сталь шлема, продавила сквозь пылевую стену, забрала шлема, и я увидел лицо. Серое раздутое лицо зомби с белесыми равнодушными зенками. «Идут!» – завопили из палаты. Звякнув металлом, первый из зомбаков подался чуть в сторону и швырнул округлый предмет о стену. Отскочив от стены, предмет закрутился и влетел в палату с гномьими рыцарями. «Напал!» – завопили из палаты. «Напал!» – повторил и я своим. «Залечь! Ишквальный огонь на поражение!» «Наконец-то!» – удовлетворенно пропыхтел орк, падая рядом и прячась за трупом Плукса. Капа! Брось меч! Бери винтарь!» «Это разумно!» – подтвердил Азиат и тут же выстрелил, на секунду опередив мою очередь. Раздался взрыв. Из палаты вышвырнуло пару трупов и одного подранка. Что тут же захлебнулся криком, когда в него влетел брошенный одними зомби пожарный топор. Через пару секунд вся моя группа уже лежала на краю провала и, прячась за трупами, вела прицельный огонь по пошедшим в атаку бронированным зомбакам. Дурак! С удовлетворенной улыбкой сказал я, не прекращая стрелять. Нетерпеливый дурак! Первая твоя ошибка! Мои пули выбили искры из керасы крайнего зомбака, щелкнули по разлетевшемуся старому забралу, утонули в сером безразличном лице. Рыцарь с грохотом упал, но успел швырнуть еще одну гранату. Она взорвалась почти сразу, над провалом, послав во все стороны осколки. Вздрогнул прикрывающий меня труп, сбивая прицел упертого в него автомата. Выругавшись, я перевел ствол чуть правее и прострелил колено зомбаку с дробовиком. Остальные его гнилые соратники синхронно вскинули оружие, и мы вжались в пол, пережидая стрельбу и изредка огрызаясь в ответ. «Да там наши!» Во время крохотного затишья донеслось обрадованно из палаты. «Поможем им! В атаку! Зевера! Посылай! Посылай! Посылай!» «Стоп!» — тут же велел я Реку, а орк передал по цепочке дальше. Из дверного проема выскочил серый плукс, бросившись на ближайшего зомби и сбив его с ног. Следом оттуда же выскочило еще четыре твари и... напоролись на зажатые в руках зомби-тесаки. Стальные мертвяки не дрогнули, не отступили, не испугались. С равнодушием машин они встречали удары когтей и зубов, тут же отвечая. Одному вырвали руку, но он этого даже не заметил, утапливая тесак в пасти другого плукса. Второго рвали сразу двое, но он, потеряв обе ноги, спокойно продолжал стрелять из дробовика, пробивая огромные дыры в телах боевых плуксов. Явившиеся в коридор прикормы бросились на помощь плуксам, стреляя из дробовиков. Поймав одного из них в прицел, я терпеливо ждал, смотря как из пылевого тумана проявляются еще шесть мертвых рыцарей, один из которых тащил на плече что-то невообразимо огромное. Вот эта штука отлипла от плеча и пошла вниз. Резкий звон. И одного из плуксов, как пушинку отшвырнула назад, бросила на пол. Тварь забилась на полу, пытаясь встать, и с глубокой раны в груди хлистала кровь. Звон. И один из прикормов закрутился бешеной юлой, после чего молча рухнул в провал и пропал. Зомби опустил похожую на кусок рельса штуку, что должно быть весело килограмм 50. Стоя под пулями, трясясь, мотая искрящейся башкой, он спокойно перезарядился. Это отняло 6 секунд. И снова поднял пушку. Звон. «Мама! Ой, мама! Ой, мама!» Потерявший ногу рыцарь забился на полу, ползя к провалу. «Ой, мама!» Другой зомбак равнодушно шагнул вперед, расставил руки, в одной четырехствольный дробовик, в другой автомат и нажал на оба курка одновременно. Словивший в жопу заряд кортечий рыцарь Мамсик захлебнулся воем. В затянутой дымом палате тоже не молчали и... Выломившийся из покореженного дверного проема красно-оранжевый плукс ударил всей массой поперенесших на него огонь зомба-рыцарей. «Огонь!» – выдохнул я, без сожаления тратя боеприпас штурмового автомата. «Огонь!» Я шептал про себя. «Кто меня услышит в такой пальбе?» Но колоссальная страшная тварь настолько била по нервам, настолько терзала их чем-то нехорошим, что моя группа едва ли не удвоила темп стрельбы. Картечь, пули, иглы – все летело в коридор к зомбакам и уже четырем плуксам. Еще через секунду я уже не понимал, куда я стрелял. Одно темное месиво, пыль, дым, искры, вопли, падающие с проломленного взрывом потолка камни и обломки крыши. Но я продолжал стрелять, а в коридоре продолжало что-то происходить. Что-то страшное. Что-то, вызывающее уважение. Кое-что я все же углядел. И понял, что трахнутая на всю голову долбанная людоедка, зевероотверженная, дала бой. «Последний бой!» Сидя внутри послушного, как перчатка плукса, она терзала и рвала стреляющих и бьющих мертвяков. К нам прилетела голова одного из этих дохляков, вместе с шеей и солидным куском правого плеча. Кусок мяса с мозговой начинкой шлепнулся на спину Джоран и тут же заскрежетал острыми подпиленными зубами по прикрывающему ее задницу металлу. «Умно!» подпилить клыки. Хванс работал молниеносно, насадив башку на лезвие и подняв. Это было верно. А затем Призма совершила ошибку. Вскочил и замахнулся насаженной башкой, собираясь. Вниз! рявкнул я, и гнида послушно рухнула. Но не от моего крика. Я услышал сначала звон, а затем увидел отлетающую руку Призма. Следом несколько пуль простучали по керасе, по ногам, хрустнул кое-где Хитин, и Хван упал. «Дерьмо! Джоран! Осмотри его! Остальным стрелять! А дерьмо!» От шальной пули моя голова дернулась, в ушах загудела. Стальной шлем спас, да и пуля прошла по касательной. Хвану куда тяжелее. «Заливай клеем!» Крикнул я в лицо за мокрым и грязным забралом. Проползающая мимо Джоран кивнула, волоча за собой снятый рюкзак. «Рэк! Да! Когда прекращу стрелять и вскочу, начинай считать! Доста! Потом прекращай палить и других заставь остановиться! Перезарядитесь, затихните за трупами и наблюдайте! За мной не суйтесь и ждите подкрепления! Понял? Понял! Останься здесь, Лит! Нахрен! Ты хрень какую-то задумал! По глазам вижу! Ты меня понял, боец! Понял! Хорошо! Я снова слился с оружием в одно целое, расчетливо вбивая пули из винтовки в выхваченную на мгновение цель. Я стрелял зажигательными и метился прежде всего в плюксы, а заодно считал, И наблюдал. Снова считал секунды и снова наблюдал, ожидая. Я не спутаю. Я уже понимаю, как именно и с какой скоростью он будет двигаться. 10. Он тактик. Поэтому в первую очередь постарается добиться баланса. 9. Он постарается добить тех, кого можно вынести с одного удара, но кто еще представляет собой опасность. Например, лежащих стрелков. И я вижу одного рыцаря с дробовиком. Он очень медленный. Его несколько раз ранили, но он продолжает палить, и его не замечают в сутолоке. 7. А вон там по цепочке еще один подранок. Этот лежит ничком, но его рука тянется к автомату. Если это вижу я, увидит и он. Такие не пропускают подобных важных мелочей. 5. Пройдясь по этим двоим, он наткнется на упавшего, но еще живого и силищегося встать из кромсаного красного мозгососа. Это еще шаг к провалу и внешней стороне здания. 3. Дальше у него тактическая свобода. Но будь я на его месте, занялся бы с тыла тем стальным гигантом с топором и щитом. В средневековье побеждало. Он добил уже двоих зомбо рыцарей и замахивался снова. Два. Красно-оранжевый плукс припал на брюхо, из него хлещет кровь, а из ран, как мне чудится, сквозь стрельбу доносится взбешенный женский виск. Орет прямо из брюха. Это прямо как сигнал стартового пистолета. Один. Время, Оди. Время. Вскочив, я оставил опустевшую винтовку, бросил их стрел, оставив при себе свинку и дробовик. Прыжок. Я приземлился на торчащую из стены арматуру. Я смотрел только вперед. И не пропустил момент, когда в коридоре с другой стороны в драку влетела невероятно стремительная безмолвная фигура. Вот и он. Прыжок на узкий карниз, нависший над провалом. Короткая пробежка в четыре шага, еще один длинный ныряющий прыжок, и я приземляюсь на залитый кровью и слизью кафельный пол. Скользя, переворачиваюсь на бок и стреляю в брюхо тянущегося ко мне плукса. Второй выстрел достается по шлему замахнувшегося на меня топорщика. Отбросив дробовик под ноги, дерущегося с зомби-рыцарем, я взялся за пиги, щедро поливая иглами все живое и мертвое в коридоре. Чей-то удар по руке выбил оружие из рук, но не остановил меня. Подхватившись, я вскочил и по-спринтерски рванул вперед, что есть мочи, прыгая из стороны в сторону и скользя взглядом по коридору. Но по мне никто не стрелял, как и ожидалось. Но это временно, и очень скоро все изменится. «Быстрее, гоблин! Быстрее!» «Давай, давай! Не зря же тебе уколами всю жопу искололи, гоблин! Не зря же ты, сука, тренировался сам и дрессировал бойцов! Не зря же ты сегодня отказался от самогона! Давай! Я смогу! И меня до сих пор никто не заметил!» Далекий крик снизу, прилетевший с нижних этажей, я не сразу опознал. Кричала Кассандра и у ней явно имелся какой-то усилитель голоса. Крик слышался неплохо. «Оди, я иду! Мы идем! Держитесь там у шлепки! Держитесь!» «Да чтоб тебе!» Я ничего не услышал, но я почувствовал. Я знал, что тот, мимо кого я проскользнул, тот, кто вмешался в финал битвы, стремительный и безмолвный, Только что заметил, что я проскочил и тут же бросился за мной следом. Он бежит за мной и бежит быстрее меня. Но я нехило оторвался и увидел кое-что важное. Когда я проскочил место побоища, то увидел весь коридор. И я не мог не заметить, что тут все в полном порядке. Нет, тут, конечно, все в полном дерьме. Грязь, пыль, запустение... Но при этом все двери в палаты распахнуты, вдоль стен стоят трухлявые кресла, на полу сгнившие ковровые дорожки без единой складочки, засохшее растение в катках с потрескавшейся землей. Тут нет баррикад, нет стен, нет заблокированных дверей. Это место выглядит так, будто с тех пор, как его покинул медперсонал и настоящие пациенты, сюда не ступала нога зомби. И увидев это, я на ходу поменял первоначальный план. Проскочить сквозь схватку, оставив их всех позади, ненадолго спрятаться в ближайшем укрытии, оценить обстановку, а затем... Нет, тот план тоже был рискован. Но то, чем я занят сейчас, за такое командиров расстреливают перед парадным строем и правильно поступают. Это непростительно. Я сделал И почему-то рад этому безумству. Сейчас уже не изменить, но позднее я заставлю себя пожалеть об этом поступке. Тебе конец, гоблин Оди! Я, сука, тебе жопу до да кровинки выжму. Беги, беги, беги! Резко обернувшись, я поднял руку и нажал на спуск. Пиги выкашляла остаток и я швырнул ее в легко уклонившуюся фигуру рыцаря, несущегося за мной с невероятной скоростью. Сквозь прозрачное забрало на меня неотрывно смотрели светящиеся знакомые глаза. Номера. Номера на дверях. Крутнувшись, я вцепился в косяк. От резкого рывка застонали плечевые суставы, взвыла поясница. Мимо меня пролетел не успевший затормозить преследователь. Я прыгнул следом, хватая его за плечо и дергая на себя. Ствол револьвера вошел под край шлема, и я нажал на спуск. Выстрел. Рыцарь вздрагивает, на моей ладони смыкаются его пальцы, и он резко поворачивается, теня меня на себя и... От дикой боли в хрустящем плече я заорал в голос. Пискливо взвыла аптечка. Рывок. А-а! Захлебнувшись криком, я выстрелил еще раз. На этот раз подзабрало, всадив пулю прямо в лицо. Отшатнувшись, рыцарь рухнул, держа в стальной перчатке мою левую руку. Глянув на оторванную в локте бессильно свисающую культю, я прыгнул к трясущемуся, но силящемуся встать рыцарю и выстрелил третий раз. Тут даже в башку. Выстрелил и побежал, сжимая в руке опустевший револьвер. «Дверь! Дверь!» И снова я почувствовал, эта тварь за моей спиной перенесла попадание в мозг и хребет. Он уже встал. Он уже бежит за мной. Я дернулся в сторону, и моя оторванная рука, брошенная мне вслед, пролетела мимо. Следующий мой рывок с грохотом внес меня в единственную закрытую палату с тем, сука, самым номером. Обычный номер. А снизу красным косо начертано злое слово «боль». Я внутри. Ну, где? Кровать, столик, лампа и больше ничего. Кровать, столик, сучья, лампа и больше ничего. Стоп. «Это бред, но...» Прыгнув на кровать, я избежал хватки стальной руки и дернулся вперед, накрывая ладонью синюю кнопку прикроватной лампы. Мне в затылок пришелся страшный удар. Следующий сбросил меня с кровати, отшвырнув до противоположной стены. «Ох!» С огромным трудом, перевернувшись на бок, я попытался встать до того, как меня накроет следующий удар. Но удара не последовало. Зажегшаяся мирным синеватым светом лампа будто заворожила опершегося о кровать огромного мрачного рыцаря. Он замер, не отводя от нее взгляд. Прозвучал долгий мелодичный звон. И прозвучал он не из лампы. Перезвон шел от всего больничного корпуса. Это ожили спрятанные в стенах динамики. Где бы ты ни был, услышишь. Перезвон повторился. Рыцарь продолжал оставаться недвижимым, а перезвон исчез. В лампе что-то щелкнуло. Следом же произошло нечто вовсе неожиданное. Над лампой замерцал воздух, и в синеватом свете появилось чуть дрожащее изображение улыбающейся миловидной женщины в белой шапочке и халате. «О, ты услышал мой зов, и ты уже в комнате!» Приятно видеть такую расторопность. Здравствуй, Кевин. Скажи, ты ведь был хорошим и послушным мальчиком, да? Ты больше не ломал игрушки и не пытался убежать? С легким скрипом рыцарь выпрямился, голова в шлеме покачалась из стороны в сторону, губы скривились в легкой, едва заметной улыбке. «Ты держишь свое слово? Ты относишься к вещам с уважением?» Уважая чужой труд, ты берег свою комнату, протирал в ней пыль, заправлял кровать, как я тебя учила. Предводитель зомби медленно кивнул. Ну хорошо. С небольшой заминкой удовлетворенно кивнула явно какая-то интерактивная запись, могущая реагировать на жесты. Я рада. Хорошо, милый, хорошо. Папа Элвис был бы тобой очень доволен. Что на тебе? «Кепочка!» Головной убор не пристала носить в помещениях. Сними ее. Отложи игрушки, садись на край кровати и не забудь опустить ладошки на колени. Так и только так сидят приличные мальчики. Я с трудом встал. А не обращающая на меня внимания смерть со светящимися глазами щелкнула застежками, сняла шлем и медленно опустилась на край старой и явно маловатой ему кровати. Двигаясь по стене, скребя по ней плечом, я дошел до двери и вывалился наружу. В палате место только для одного отморозка. «Но перед сказкой давай поступим, как всегда. Отпустим твоих послушных друзей погулять. Хорошо? Отпусти их, Кевин. Отпусти». Слушай внимательно, что я тебе скажу. Мама, любовь, синие орхидеи, могила, дождь, холод, грусть, спокойствие, отрешенность, пылинка, сонливость, абсолютность. С трудом подняв голову, Делая шаг за шагом, я смотрел на приближавшегося ко мне хромающего зомби, что явно только что был приказом выдернут из свалки, бежал к палате, как получившая цель машина, но... Его бег сменился на неуверенный шаг. Голова повисла, руки недоумевающе скребли по помятому шлему, пытаясь его содрать, выпущенный из ладони погнутый тесак упал на пол. Замбакуни нравились тесные тяжелые доспехи. Он пытался избавиться от них. А когда увидел меня, то с его лица исчезло тупое равнодушие. Он оживился. Пробежался языком по серым губам, содрал шлем, отбросив его в сторону, шагнул ко мне. И его башка взорвалась. Рухнув, он пару раз дернулся и затих. А стоящая над ним с дымящимся дробовиком Кассандра рявкнула. «М***к! И ведь получилось!» «Что получилось?» «Все зомби снова стали обычными упырями. Как?» «Есть догадка. И догадка сидит вон за...» «Активирован управляющий аварийный протокол!» «Режим системного дрона активирован!» оповестила нас усевшаяся на подоконник сова с человечьим лицом. Сказав это, птичка добавила голосом брухи. «Это не я! Мать забрала управление! Я только смотрю! Ох ты! Рука! Оди! Твоя рука!» Задание «Синий свет» выполнено. Начинается перезагрузка. Активирован протокол санитарный день. Внимание! Немедленно покинуть территорию специальной лечебницы «Тихие буки». Равнодушно произнесла птица и рванула по коридору, целеустремленно направляясь куда-то в глубины здания. За окном завыла сирена. Провыв несколько секунд, динамики на мгновение затихли, а затем донеслось громогласное и уже слышанное. «Задание «Синий свет» выполнено. Начинается перезагрузка. Активирован протокол «Санитарный день». Внимание! Немедленно покинуть территорию специальной лечебницы «Тихие буки». «Как мои там?» «Мы здесь!» прорычал орк, тащащий на себе гниду и ведущий остальных. «Все в норме! А там все сдохли и уже воняют!» О, дерьмо! Рука где? Уходим, устало произнес я, бросив короткий взгляд на снова прикрывшуюся дверь комнаты с интересным номером 191-28. Боль.